Глава 23. «Рита. У тебя вообще есть инстинкт самосохранения?» ворчал запыхавшийся и взъерошенный Николай, профессионально лавируя в плотном потоке машин. Его щеки все еще были красными после пробежки в духоте торгового центра за одной очень юркой блондинкой. Рита сидела на соседнем кресле и довольно улыбалась, бдительно поглядывая по сторонам. «Есть, но вредность сильнее», — довольно улыбнулась девушка. «Только попробуй отвезти домой». «Понял, понял. Мы почти приехали к месту аварии», — раздраженно почесал небритую щеку. Огромные хлопья снега таяли на лобовом стекле. Изо всех сил работали дворники. В тусклом свете фонарей все проезжающие машины казались одинаковыми. Радость от маленькой победы отпустила. Теперь Рита сосредоточенно покусывала губы, вглядываясь в полумрак и метель. Авария. Мигающие ярко-желтые аварийки и маячки машины ГИБДД она увидела сразу. Сердце бахнуло о ребра и замерло. Небольшая авария? Запчасти валялись на дороге. Одна машина просто в смятку? Выскочила из машины, как только Николай остановился. Лев. Он кутался в меховой воротник пальто и пытался унять легкую головную боль. Кажется, отделался не только легким испугом, как сам сначала предположил. Тряхнуло его неплохо. Перед ним стоял невысокий пузатый сотрудник ГИБДД и внимательно слушал. Волшебные корочки заставили его вытянуться по струнке и даже начать немного заикаться. «Да, значит, вы ехали в своей полосе?» «Все верно. Ехал в своей полосе. Внезапно вылетел этот безумный, сейчас вижу, что он на летней резине. Ушел в занос, смял пассажирскую дверь и переднее крыло. Моя машина ушла в отбойник. Потом в взад ему въехал Ситроэн. «Седан. Серый номер. АК-487Б. Он с места скрылся. Думаю, без проблем его найдете. «Ну и память у вас», — улыбнулся пузатый. «Профессиональная», — холодно бросил Лев. «Сообщите мне, что с водителем этой машины». «Я вызвал скорую, отправил в первую. Это уже из разряда привычных распоряжений». «Вы понимаете, что родились в рубашке?» Сотрудник дорожной инспекции бросил красноречивый взгляд на то, что осталось от автомобилей. «Больше всех пострадал виновник аварии. Машина льва выглядела помятой и весьма ужасающе, но можно поставить пару сотен, что она доедет до стоянки сама. Я понимаю, что родился с мозгами и грамотным подходом к выбору автомобиля». Руслан, приехавший забрать друга с места аварии, предупреждающе моргнул фарами за секунду до «Лев!». Звонкий женский голос смешался с шумом пролетающих мимо машин. Рита подпрыгнула, чтобы повиснуть у него на шее, и потеряла шапку. Ветер трепал светлые волосы, а в красивых голубых глазах стояли слезы. Лев на секунду растерялся. «Откуда она здесь? Он же приказал отвезти Риту домой». «Ты в порядке?» Она нелепо осматривала его и ощупывала шею и плечи, как будто это могло хоть как-то определить его состояние. Но было приятно. «Что случилось? Я чуть с ума не сошла, когда узнала». Бросила на него такой искренний и обеспокоенный взгляд. Смущенно кашлянувшего сотрудника ГИБДД девушка не заметила. «Все хорошо. Ты что здесь делаешь? Николай!» Рядом с полицейским, виновато понурившись, стоял Комаров. «А нет, не виновата. Улыбку прячет. Старался гад, но Лев все равно ее заметил. Свернуть бы башку этому раздолбаю командир называется, не смог справиться с девочкой. Простой же приказ — отвезти домой. Лев негодовал и хмурился, ожидая объяснений. Она меня шантажировала, убегала, носилась по торговому центру как безумная и не соглашалась остановиться, если не отвезу к тебе. В ее состоянии вредно перенапрягаться, поэтому принял решение пойти на поводу у этой сумасшедшей, — отрапортовал он. «Ясно. Рита, ну зачем?» Устало выдохнул, стянул с себя шапку и надел на сумасшедшую. Это ты зачем? Почему мне не позвонил? Ой, у тебя кровь. Лев тоже почувствовал, как тоненькая струйка стекла по виску. Значит, все-таки крепко его приложила. До этого кровь из раны на виске впитывала шапка. Снял ее с удивленной девушки, на светлых волосах и коже тоже остались красные пятна. Поднял с дороги нелепую яркую шапку. Пора увести это недоразумение домой, вместе с шапками. Думаю, со мной закончили? За остальным проследит Николай. Многозначительный взгляд. Упоминать при Рите даже о малейшей возможности покушения Лев не хотел. Но проверить эту теорию тоже надо. Комаров кивнул. Сообразительный. Отчет мне на почту через час, короткий и емкий, с фотографиями. Схватил растерянную девушку за руку и потащил к машине Руса, ворча. Ты хоть понимаешь, как тут опасно. Как минимум холодно, если простудишься. Если бы здесь был Джокер. О чем ты вообще думаешь, Рита?» Последнее уже выкрикнул. Его буквально трясло от злости. Она совершенно не слушается, не бережет себя и ребенка. Залески повышал голос очень редко, но на Риту срывался уже не в первый раз. Когда обернулся и посмотрел на всхлипывающую девушку, почувствовал себя не львом, а козлом винторогим, копытным кретином. «Я за тебя переживала», — освободила руку и отошла на несколько шагов. Слезинка покатилась по покрасневшей щеке и слилась с капельками растаявших снежинок. «Так и знала, что авария не маленькая. А вдруг ты погиб? Вдруг попал в больницу? Вдруг это вообще покушение, и ты бы тут кровью истекал?» Она подпрыгивала на месте и кричала так громко, что на них стали удивленно поглядывать и ГИБДДшники, и работники эвакуаторов, и аварийные комиссары, которые тоже зачем-то приехали. Хотел съязвить, а ты бы чем помогла? Но мчащаяся слишком близко к девушке машина не дала ему высказаться. Черт, она же может ее задеть! Острый страх и рывок вперед. Схватил Риту за руку и дернул на себя с такой силой, что девушка проскользила сапогами по снегу и уткнулась носом в его пальто. Вот поэтому тебя не должно здесь быть. Ты, черт возьми, умудряешься попасть в неприятности, даже гуляя с собаками в парке. А здесь дорога, автомобили на скорости, и... Льву и в кошмарном сне не могло присниться, что когда-нибудь его просто заткнут поцелуем, как истеричную девицу в бульварном романе. Но Рита сделала именно это. Обхватила руками шею, приподнялась на носочки и прижалась губами. Из проезжающей мимо машины эхом донеслось. «Мое сердце остановилось!» Отдышалось немного и снова пошло. Щелкнуло еще одно сердце. Болезненно, заставив сжать растерянную девушку в руках и не выпустить, когда попыталась отстраниться. Кажется, она сама испугалась порыва, но отпустить ее он не смог. Его чертово сердце спустя несколько мгновений тоже отдышалось немного и снова пошло. Разогналось до смертельной при такой погоде скорости и забыла про педаль тормоза. «Невозможная женщина!» — шепнул, прежде чем поймать губами снежинку, упавшую на ее чуть приоткрытые губы. Она мгновенно растаяла. Ему было плевать, что все вокруг странно смотрят на парочку, целующуюся на проезжей части под крупными хлопьями снега. Плевать, что Руслан уже врубил фотоаппарат в своем телефоне, сделал пару снимков и запостил в общий чат. Плевать, что где-то там Кравцов танцует ламбаду, Плевать на все, кроме обнимающих шею тонких рук, медленно проникающих волосы пальчиков и отвечающих на поцелуй губ. «Ты просто ужасно себя ведешь, шепнул, когда смог оторваться от нее. Поцелуи удивительно успокаивают, кричать больше не хотелось, а вот целовать... «Если будешь меня так наказывать, я не исправлюсь», — выдохнула Рита. Хотел съязвить что-нибудь в ответ, но на ее губы снова упала пушистая снежинка пришлось отвоевывать территорию. Самарита сдавалась без боя, отвечая на каждое движение, открываясь навстречу прикосновениям и одному на двоих согревающему дыханию. На несколько секунд Лев забыл, что девушка под снегом без шапки, но первая же разумная мысль заставила отстраниться. «Дома. Все можно продолжить дома. Нужно надеть шапку и ехать», заявил строго, с трудом приводя в чувство собственное дыхание. «Вечно ты все портишь своим занудством». — хмыкнула Рита и послушно залезла в стоящую рядом машину Руслана. Вот всегда бы так. Злость на нее растаяла вместе со снежинками на губах, оставив только тепло в перемешку с иррациональным желанием перемотать время на пару мгновений назад. Рита. В голове только один вопрос по кругу. Это что сейчас было? Ее трясло, кажется, всю. Губы все еще помнили губы. Сердце отказывалось переходить с галопа хотя бы на рысь. Она глупо улыбалась, кутаясь в шарф до самого носа, и не сразу сообразила, что ей в руки суют влажную салфетку. Это лев с заднего сидения. Рита, не подумав, прыгнула на переднее. Может, это и к лучшему. Есть немного времени, чтобы прийти в себя и как-то поверить в реальность того, что случилось на дороге. Она сделала глупость. Думала, что сейчас получит выговор с занесением — Лев откажется от плана жить вместе. Но что в итоге? Он ее поцеловал. Сам. Так что крышу сорвало, и фундамент подкосился. Как уложить это в голове? Как успокоиться? А у Рита, вытри кровь. Строго. Похоже, твои поцелуи с электрошоком, пошутил Руслан, за что тут же получил грязной салфеткой в плечо. Эй, держи рот на замке и следи за дорогой. Ценный груз везёшь. Особо нервный. Воспитывал друга лев, пока Рита аккуратно вытирала с виска и волос небольшое пятнышко крови. Обернулась. Лев прижимал еще одну салфетку к ране и выглядел ужасно спокойным. Сердце как-то нехорошо дернулось. Неужели только она тут трепещет? Неужели только ее сердце сходит с ума, а он просто раздражение вымещал? Или извинялся за то, что снова рычит, как голодный хищник? Пусть уж лучше целует, как голодный хищник подумала Рита, пряча улыбку за разноцветным шарфом. «Сиди спокойно», — стукнула его по плечу и принялась аккуратными движениями прикладывать смоченный перекисью ватный диск к порезу. Оказывается, во время столкновения лев умудрился удариться головой о боковое стекло и его разбить. «Ты хоть понимаешь, какая крепкая у тебя голова?» Даже не заметил. После такого столкновения любой нормальный человек уже ехал бы в больницу с сотрясением мозга», — ворчала девушка. Пальцы все еще немного подрагивали. То, что лев отделался хоть и мелким, но глубоким порезом, и правда, настоящее чудо. Она заставляла его поехать в больницу, но этого упрямца ни черта не уговоришь. Еще и Руслан посмеялся. Ему и похлеще прилетало. Дома сама пластырь приклеишь. Вот теперь клеит. Колени утонули в мягких подушках дивана. Лев сидел, откинув голову на мягкую спинку. «Просто царапина», — тихо ответил на все возражения мужчина и чуть поморщился. «Ага, царапина. А заражение крови? А осколки в ране?» В Рите обнаружился режим курицы на сетке. Такого она никогда за собой не замечала. Неужели тоже влияют гормоны, будь они неладны? Стоять оказалось жутко неудобно, а рассмотреть издалека возможные осколки нереально. Рита склонилась, почти касаясь носом, расцарапанного виска. Вроде бы все в порядке. Это что, сдержать смех, глядя на изумленное лицо льва, было невозможно. Рита и не старалась. Она откровенно хихикала, приклеивая к его ране детские пластыри с нарисованными львятами на роликах. Других в ее рюкзаке с техникой, где нашлось все необходимое для оказания первой помощи, не было. А Макс и Марина в этой квартире лекарств не держали. Не считая забытой упаковки резиновых изделий в ящике под раковиной. Пластырь, как раз для тебя. Готово! Завершила процедуру Рита и еще раз хихикнула: Ай, что ты делаешь? Сильная рука Натальи, одно движение, и девушка уже сидит у него на коленях с бумажками от пластыря в руках. Думаю, задумчиво произнес Лев, пристально вглядываясь в удивленное лицо своей жертвы. О чем? Зажмурилась, когда чуть шершавый палец. Медленно скользнул по губам. Еще немножко и она думать уже не сможет. Даже ураган вопросов в голове скоро не оставит после себя ничего, кроме желания поцеловать. Как можно не бояться любить в мире, где каждый день падают самолеты? Как получилось, что рядом с тобой я теряю голову? Ты не ведьма случайно? Укусила его за все еще ласкающий губы палец, не сильно, но ощутимо. Ты специально не даешь мне ответить? А я не с тобой разговариваю. «Это мысли вслух», — щелкнул по носу. «Эй, я тебе что, как в Шерлоке Холмсе? Заменяю череп?» — возмутилась девушка. «Какой череп?» — пришла его очередь удивленно смотреть на слегка растрепанную блондинку. «Ты что, Холмса от би не смотрел? Скажи еще, что не знаешь, кто такой Бенедикт Камбербеч. «Камбер кто?» — нахмурился. «Все понятно. Больной устраивайтесь поудобнее. Сейчас я вам проведу терапию хорошими современными сериалами» вывернулась из его руки и, проворно спрыгнув с колен, рванула за ноутбуком почти бегом. Рита никогда ему не расскажет, что в этот момент просто испугалась. Чего именно? Того, что он даст задний ход. Того, что начнет извиняться или будет корить себя за этот порыв. Того, что шаг вперед, который они сделали час назад посреди заснеженной дороги, превратится в сто шагов назад.